Конец Джона Графтона Прибыв в Стокгольм, посса легко разыскал Гапона и встретился с ним. Во время первой же беседы Георгий Аполлонович сообщил Поссе, что по странному стечению обстоятельств здесь находится и Хомзе. Зачем-то он добавил, что эта девушка отдала в его распоряжение свою душу, и он, зная, как драгоценно эта душа, чувствует великую ответственность перед Богом. Может быть, он хотел таким образом подготовить собеседника к мысли о близких отношениях, существующих между ним и его знакомой, а может быть, напротив, подчеркнуть платонический характер этих отношений. Впрочем, через два дня Гапон уже, как ни в чем не бывало, принимал посы в гостинице, где он жил с Мильдой по-семейному, причем в присутствии гостя говорил ей «ты», и допускал фамильярности обычные для не слишком застенчивых молодых супругов. Время еще чопорное, и можно себе представить, что это за шокирующие фамильярности. Ласково погладить ручку во время разговора, к примеру. Посса, конечно, понял, почему Гапон советовал ему ехать с Матюшенко. Впрочем, пока он узнал только половину правды, ту, которая касалась личной жизни его спутника. О миссии Гапона в Швеции и Финляндии и о том, какой опасности он подвергает себя, впутываясь в эту историю, он, естественно, не знал. Отвлечемся и мы на минуту от всех этих запутанных сюжетов, замешанных на оружии и международных диверсиях. Поговорим о любви. С одной стороны, враги Гапона часто приписывали ему слабость к женскому полу. Мы уже цитировали газетные статьи января 1905 и апреля 1906 года. Понятно, что это сплетни, это грязная политическая борьба, но ведь характерно, что про человека сплетничают именно в этом направлении, а не в каком-то другом. Вот и Савенков, который не был врагом Гапона и никаких полемических целей не преследовал, пишет. Гапон любил жизнь в ее наиболее элементарных формах. Он любил комфорт, любил женщин, любил роскошь и блеск, словом, то, что можно купить за деньги. Но в отношении роскоши и блеска это свидетельство явно противоречит показаниям других мемуаристов. И, конечно, Георгию Аполлоновичу, всегда пользовавшемуся бескорыстными симпатиями противоположного пола, не было никакой нужды покупать женскую любовь, если он в ней нуждался за деньги. С другой стороны, вот свидетельство людей, знавших Гапона ближе, чем Савинков, и уж тем более, чем петербургские и московские газетчики, и И. Павлов. Гапон вообще очень любил красивых женщин и всегда готов был за ними поухаживать. Он становился в таких случаях ловким кавалером и, видимо, производил на женщин сильное впечатление, но никогда я не слышал ни о какой истории в амурном стиле. Во всяком случае, потому что я знаю о Гапоне, я признал бы его нравственным, если бы не было какой-то общей его неустойчивости, дающей право сказать, что и в этом отношении он мог бы пойти в случае надобности на всевозможные компромиссы. С. Анский Не желая вдаваться в этот щекотливый вопрос, замечу только, что ни лично не видал, ни от кого из ярых противников Гапона не слышал ничего такого, что компрометировало бы Гапона в отношении личной жизни. Он был образцовым семьянином. Почти с первой нашей встречи он стал жаловаться, что Петербургский комитет партии социалистов-революционеров, обещавший переправить его жену через границу, Несмотря на настойчивые просьбы и высылку денег, не делает этого и сильно беспокоился за судьбу жены. Затем, когда она приехала, он все время жил неразлучно с нею. Думается истина посередине. Скорее всего, Гапон не был ни образцовым семьянином, ни каким-то исключительным женолюбом или развратником. Он четыре года прожил с Александрой Уздалевой, считал и называл ее женой, заботился о ней, но время от времени увлекался и другими женщинами. Неудивительно, что в июле-августе 1905 года в его жизни появилась Мильда Хомза. Это была не просто красивая девушка, а товарищ. Гапон допускал, что едет в Россию на героическую гибель. Мильда ехала с ним. Предчувствие опасности придавало особую остроту их отношениям. Уже месяцем позже в Финляндии Между Посса и Гапоном произошел следующий диалог. По словам теоретика синдикализма, он стал одним из обстоятельств, подтолкнувших его к разрыву с Гапоном. Речь шла о Ларисе Петровне, о Мильде. Она решила пожертвовать собой для народа. Так передает Посса слова Гапона. Она мечтает о подвиге. Я ее подготовляю к убийству Витта. Он самый умный, самый толковый из слуг самодержавия. Он гораздо вреднее полицейской собаке, каким был Плеве. Пост шокирован. Но подумайте, ведь, совершая покушение на Витта, Лариса Петровна сама должна почти наверняка погибнуть. Ну что же, и погибнет. Все мы погибнем. Но ведь вы ее любите? Революция выше личных чувств». Гапон просил Поссе помочь ему психологически подготовить девушку к подвигу. «Прямо не надо убеждать, а так постепенно, исподволь. Выясняйте роль Витте в укреплении самодержавия. Иллюстрируйте его двуличность. Не надо говорить «убей», это было бы глупо, а можно так сказать «не убей», чтобы человек пошел и убил». С точки зрения нормальной человеческой обывательской – Поведение Гапона в описании Поссе в самом деле чудовищно. Ну а с точки зрения так называемой революционной этики, вот Андрей Желябов послал на преступление и гибель любимую женщину и сам вместе с ней взошел на эшафот. Гапон старался защитить от опасности свою Сашу, беспокоился о ней, ну а Мильда совсем другое дело, она сподвижница по борьбе, все мы погибнем. Только вот и в этой жертвенности, и в этом демонизме есть отчетливый оттенок позерства. Гапон не был ни Желябовым, ни Нечаевым, ни Савенковым. Он только хотел быть кем-то из них и по-детски играл роль, которую не мог до конца выдержать. А Амильда не была и не могла быть Софьей Перовской. Если бы Гапон в самом деле хотел подготовить ее для убийства Витта, как будто он чисто технически представлял себе, как такие теракты устраиваются. Не стал бы он делиться этим с постсо, зная к тому же его отношение к террору, и просить у него помощи. Потом игра закончилась, а с ней и увлечение. Осенью Гапон, уже вернувшийся к Саше, как будто пытается устроить судьбу Мильды, выдать ее замуж за кого-то из своей организации. Связь их явно в прошлом. Другое дело что все ружья, да, мы опять о ружьях, рано или поздно стреляют. И легкое отношение к насилию, усвоенное в революционной среде, и склонность злоупотреблять своим влиянием на других людей, все это потом страшно аукнется и обернется трагедией. Жертвой которой станет, правда, не Мильда, а другой человек. Но мы отвлеклись. Пока мы в Стокгольме, впереди русская граница, У Гапона и Посса есть один паспорт, болгарский, на имя некоего футера, и оба, подозревая, что паспорт ненадежный, любезно уступают его друг другу. У Посса, правда, есть и собственный паспорт, формально чистый, но пользоваться им при пересечении границы он не хочет. Целиакус обещает устроить им нелегальную переправу через границу, но все медлит, пока местприятели и милая дама развлекаются – Ходит в рестораны, Гапон заказывает изысканные напитки и вина, чего скволыжничать, может, недолго и жить осталось. В оперу Гапон смущает своих товарищей, громко прося объяснить ему сюжет. О чем поет тот долговязый в красном кафтане? А чего вон тот беснуется? Ревнует, что ли? И это в тот момент, когда всех захватывала музыка, и в зрительном зале царила священная тишина. Постса, как многие левые интеллектуалы, был очень чувствителен к нарушениям буржуазной благопристойности, а Мильда вообще была смолянка, оба стыдились за и неотесанного Растригу. Почему же Целиаку стянул время? Все по порядку. Когда стало понятно, что закупленное оружие не умещается на ранее купленные паровые яхты «Сесил» и Сизан, был куплен 315-тонный пароход «Джон Графтон». Пароход фиктивно перепродали виноторговцу Дикинсону, который, в свою очередь, сдал его в аренду американцу Мортону, при этом Джон Графтон был переименован в Луну. Но это название, более точно отражающее суть дела, ибо и в замысле, и в его осуществлении были явные элементы лунатизма, как-то забылось. В историю пароход вошел под первоначальным именем. Одновременно на имя частной японской фирмы купили еще один пароход «Фульхом», тоже переименованный «Вункай Мару», который должен был вывести оружие из Лондона и в море перегрузить его на борт Луны. Эта часть плана была благополучно исполнена. Начиная с 28 июля, в течение нескольких дней на острове Гернсей Груз был перемещен на Джона Графтона, будем все-таки называть его так. Туда же подошли яхты под видом увеселительной прогулки. Правда, с одной из них в Лондоне полиция сняла случайно обнаруженные пулеметы. Потом на корабле сменили команду на финнов и латышей, капитан-член латышской СДРП Ян Страут и он вышел в море. Целиакус выехал в Копенгаген, надеясь встретить там пароход и проинструктировать команду. Но эта встреча сорвалась. Пароход вышел в море, не дождавшись наставлений Сокова. Яхты же остались в Копенгагене. Что касается следующих звеньев цепочки, то там царил уже полный хаос. Во-первых, Азев, который в первую очередь должен был организовать приемку оружия и организацию восстания, исчез. Его не было в Петербурге, не было в Париже. Вся двойная игра Ивана Николаевича была порождением системы индивидуального террора и жесткой взаимной конспирации. Последнее, что нужно было ему в жизни, это восстание масс, и тем более роль вождя такого восстания. По неволе, а куда денешься все-таки глава боевой организации, он принял участие в закупке оружия, при этом дозированно отпуская информацию о ней своему шефу из охранки Ротаеву то есть сперва сообщал все, потом все меньше и меньше, под конец ничего. Если бы вся схема закупки и доставки оружия легла Ротаеву на стол, и революционеры заподозрили бы неладное, ведь насчет Азефа уже были сигналы, им просто не хотели верить, и по другую сторону баррикад удивились бы, откуда такие роскошные сведения у рядового члена партии, которым считали агента Раскина в охранке. Примечание. Предположение С.М. Познер, что все восстание было провокацией, осуществлявшейся Ротаевым через Азефа, не подтверждается документами, конец примечания. Так что уверенности в том, что его донесение позволит сорвать операцию у Азефа, не было, а потому нужно было каким-то образом самому уклониться от дальнейшего участия в ней. В итоге агент Раскин устроил себе командировку в Болгарию, Революционерам свое отсутствие он позднее объяснил тем, что обнаружил за собой слежку и ушел на дно. Но необходим был человек, который должен был разделить с Азефом ответственность за приемку оружия, за восстание или его срыв. При наличии такого человека исчезновение Ивана Николаевича выглядело не столь скандально. Для этого ему, видимо, и понадобился гапон как дублер. Этот мотив дублерства тоже аукнется, никто пока не догадывался как. Сведения об операциях Акаси у охранки были не только от Азефа, но и от Манасевича Мануилова, чья агентура изымала соответствующие документы прямо из портфеля японского резидента. Но всем этим сообщениям не было придано должного значения – К тому же в середине 1905 года и Ротаев оставил свою должность, и Мануилов вернулся из-за границы. Так что операцию сорвало отнюдь не предательство ее участников и не искусство русских контрразведчиков. Это-то интереснее всего. Итак, Азеф исчез. Рутенберг, который как исполнитель тоже имел отношение к операции, исчез тоже. Его случайно арестовали 3 августа. Однако кроме социалистов-революционеров... В боевом объединении участвовали еще три русские, не финские, организации. Российский рабочий союз гапоновцы, социал-демократы и союз освобождения. Даже если не принимать в расчет освобожденцев две. И что? Финский эмиссар Фурухельм, который разыскивает в Петербурге Азефа и не найдя является на заседании рабочего союза, не говорит по-русски, зачем же такого послали. Рабочие, разумеется, не владеют иностранными языками. Финн оставляет им свой адрес, который гапоновцы передают Буренину. Таким образом, мечта большевиков, казалось бы, сбылась. Сношения с финнами, касающиеся транспорта с оружием, замкнулись на них. Члены боевого технического комитета начали с энтузиазмом, несколько запоздалым, готовить места для хранения оружия, вырыли ямы в Финляндии, в имении матери боевика Игнатьева, устроили тайник под плитой на Волковом кладбище. Дальнейшее выглядит еще страннее. Финские активисты, которые сперва вообще не хотели отдавать оружие СДКам, теперь готовы были сделать это, но в определенном ими назначенном месте. А товарища Германа и его помощников, в том числе будущего наркома иностранных дел Литвинова, это почему-то не устраивало. Трудно сказать, что стояло за этой торговлей, может быть, и какие-то внутренние отношения между финляндскими партиями. Кроме активистов и пассивистов, были еще и финские социал-демократы, и их боевой отряд Красная гвардия капитана Кока. В итоге Джон Графтон 18 августа сгрузил часть оружия в тайник к северу от Виндао, и тщетно прождав встречающих основную, предназначенную для Петербурга часть, На острове, рядом с Выборгом, отплыл обратно в Копенгаген. И вот примерно в этот момент, явно поздновато, Гапон прибывает из Женевы в Стокгольм. И еще, как минимум, через неделю Целиакус отправляет Гапона и посы через границу на яхте, загримированные под прогулочную, одной из тех, что задержались в Копенгагене. Мильда поехала на пассажирском судне легально по своему паспорту. Перед отправлением Кони по своему обыкновению, рассказывал русские анекдоты не совсем скромного содержания, которые казались смешными главным образом, потому что произносились коверканным языком. А затем проникновенно сказал Гапону, «Смотрите, зажигайте там в Питере, скорее, нужна горячая искра, жертв не бойтесь, вставай, поднимайся рабочий народ, не убыток, если повалятся пять сотен пролетариев, свободу добудут». «Всем свободу!» И Гапону, и Поссе эти простодушно-циничные слова не понравились. На прогулочной яхте между ними состоялся следующий диалог. «Скверно у меня на душе, Георгий Аполлонович. Этот добродушный швед смотрит на русских рабочих, как на революционное мясо для замены Финляндии русско-бюрократической власти шведско-буржуазной. Наивный вы человек, Владимир Александрович». «Неужели вы думаете, я не вижу насквозь этих шведов и чухон? Они хотят использовать меня, а я на деле использую их. Ни одним русским рабочим не пожертвую я ради их буржуазных затей, клянусь вам. Они хотят использовать меня, а я на деле использую их. Это, можно сказать, жизненный лозунг Гапона. Другое дело, что далеко не всегда ему удавалось осуществлять его на практике. Партнеры, с которыми Гапону приходилось иметь дело, были похитрее Фулона и петроградских Эсдеков. Ну а Посса, он просто не понимал еще, какой конкретно практический смысл имеют слова Сокова, что стоит за словами об искре. На финском берегу путешественников встретила группа товарищей. Швед, англичанин, три немца и два финлянца. Потом подъехал пароход под русским флагом, на котором находилась еще одна нордическая красавица, госпожа Реймс, жена коммерсанта из Або, участница патриотического движения. Гапона и Поссе отвезли к каким-то крестьянам, у которых Посс по собственному признанию, допустил страшную бестактность, поднял тост за независимость Суоми. Крестьяне были шведами, страна для них называлась Финланд, И к финноманам, сторонникам финского языка как государственного, они относились отрицательно. Примечание. В середине XIX века шведский был родным языком для 18% населения Финляндии и 57% населения Хельсинки. Конец примечания. А знали бы все они, финны, шведы, активисты, пассивисты, что год назад гапон произносил речь в память убитого Бобрикова? Наконец Гапон нашел временное прибежище в доме сельского учителя, поэта и революционера М. Связь с внешним миром у него поддерживалась через Мильду, прибывшую в Гельсингфорс и находившегося там же Посса. Гапон очень нервничал из-за вынужденного бездействия и невозможности общения. Ему в конспиративных целях запрещено было говорить по-русски. В один прекрасный день, как раз когда у Гапона был Посса, К нему явился некий, хорошо знакомый ему по Женеве, социал-демократ. Движения мягкие, округлые, голова стрижена бобриком, аккуратная бородка, хорошо изшитый костюм, чистые манжеты и воротничок, приятный баритон, хороший французский выговор. И о чем-то беседовал с глазу на глаз. После его ухода Гапон был в бешенстве, бронился скверными словами и, наконец, поведал Владимиру Александровичу эпопею с пароходом. По его словам, выходило, что у эсдеков ничего не готово, ни людей, ни средств, и в последнюю минуту они отказываются от соглашения. А тут еще и верный надежный Мартын куда-то делся. Уж он бы выручил. И вот Гапон просил ни о чем не подозревавшего до сей минуты Постса взять переговоры с финнами о приемке оружия на себя, а тем временем приедут из Петербурга мои товарищи. Несколько дней Постса вел бессмысленные переговоры, бессмысленные, потому что он никого не представлял и ничего не мог обещать, и надеялся, что какая-нибудь счастливая случайность его выручит. Так и вышло. Но случайность эта была счастливой исключительно для посса, ну и для царского правительства тоже. Итак, сменив в Копенгагене в очередной раз команду и пополнив запасы продовольствия, Джон Графтон направился в Ботнический залив. Разочаровавшись в своих русских партнерах, финны решили выгрузить оружие в тайных складах, приготовленных в прибрежных шхерах. Рано или поздно пригодится. Два раза оружие было благополучно выгружено, а 7 сентября корабль, блуждая в прибрежье, сел на мель около Якобсштадта. На корабль прибыли лоцманы и предложили свою помощь. Моряки отказались. Естественно, лоцманы, вернувшись на берег, донесли полиции о странном судне – Гапон, войдя в роль романтического злодея-террориста, негодовал на мягкотелость моряков. «Пришли на пароход два чиновника, а они их с миром отпустили, словно прося донести. Я бы ткнул этим чиновникам в бок, кинжал и выбросил за борт. Вот как должен действовать настоящий революционер». Когда на следующий день прибыла полиция, корабль уже был взорван, а команда отплыла на шлюпках в Швецию. Но и взорвать-то судно моряки как следует не сумели. Две трети оружия полиция извлекла, и оно поступило в арсеналы Российской империи. Из остального что-то, 300 стволов, досталось финляндским активистам, что-то эздекам, что-то простым финским крестьянам. Николай II при известии о нахождении корабля поставил резолюцию «Скверное дело», и это тот случай, когда с ним можно согласиться. Дело скверное и к тому же глупое. Акаси бездарно потратил деньги своего государства, переоценив силу и слаженность русских революционеров. Самое интересное, что даже теоретической нужды в этой операции Японии на этот момент уже не было. Двумя днями раньше, 5 сентября 23 августа Старого Стиля, в Портсмуте был заключен мирный договор. Единственный раз в своей истории Россия проиграла войну но выиграла мирные переговоры, обычно бывало наоборот. Япония получила половину Сахалина и аренду Ляояна при условии демилитаризации Маньчжурии, но не рубля репараций. В Японии это вызвало массовые народные беспорядки, положившие начало 13-летию смут, воистину нерой другому яму. Что касается Гапона, то еще одним странным эпизодом его пребывания в Финляндии Стала так и неосуществленная встреча с Горьким. Сам Горький в письме Буренину в 1927 году так вспоминает об этом эпизоде. «К Гапону я имел определенное дело, порученное Красином, убедить папа, чтобы он передал оружие с парохода Петербургскому комитету большевиков, а не отдавать его гапоновцам, которые в ту пору уже разлагались и никакой нужды в оружии не чувствовали. О том, что пароход взорван... «Мы с тобой узнали из газет на обратном пути». Также описывает дело и сам Буренин. Он очень подробно вспоминает, какими сложными путями через ряд дач везли Горького из Кокколы в Тернген. Встреча должна была произойти в присутствии Красина и П. П. Румянцева, которые добирались отдельно. Наши товарищи благополучно съехались, но Гапон не явился, и скрытый активистами ускользнул от нас». У Посса совершенно иная картина. Не Гапон отказывается передать деком оружие, а они отказываются от соглашения. И именно он хочет встречи с Горьким. Встречу устраивает капитан Кок. Гапон и Горький должны встретиться случайно в лесу на охоте. Мильда привозит Гапона, но Горький не появляется — Гапон тщетно несколько часов ждет под дождем в компании Кока и Мильде, наконец не выдерживает, срывается и в присутствии Кока обрушивается на свою боевую подругу с истинно русской бранью. Благородный или коварный Посса, пользуясь обидой девушки, убеждает ее оставить Гапона. «Освободитесь от него, он мелкий, ничтожный человек, случайно всплывший на гребень стихийной волны». Вы видите, какой он во всех отношениях мелкий. Можно любить демона, можно любить сатану, но нельзя любить беса, а он бес и притом мелкий. Но неудачно, если верить Поссе, попытка встречи с Горьким была уже после потопления парохода примерно 15 сентября. А может быть, речь идет о двух разных попытках. Сперва, 7 или 8 сентября, Горький искал Гапона, Потом, недели позже, Гапон Горького. На это прямо указывает Карелин. Когда устраивали ему свидание с Гапоном, как рассказывал он нам, то вышло так, что все никак не могли встретиться друг с другом. То Горького к нему возили, то Гапону к Горькому, а встретиться не удалось. То есть было две не случившиеся встречи. Возможно, кем-то из финляндских партий сознательно сорванное. Впрочем, это не так уж важно.